Наступающий Новый год застали части корпуса на подходе в Ногайских степях. Прошлое темно, будущее неясно, но рассвет как будто уже брезжет, прорезая кровавую тьму, покрывшую русскую землю. За два дня до Нового года я неожиданно получил телеграмму главнокомандующего о назначении меня командующим добровольческой армией. Впредь